Глава 3. Да, не знала мама, не предполагала и я, в какой переплёт мне доведётся попасть благодаря коту. Но сегодня я уже 2 часа разыскивала стейка, который убежал из квартиры и не желал показываться. Ну и чёрт с тобой, махнула я рукой и потопала домой. Накрапывал дождь, осенняя погода решила поплакать, не желая уступать место близкой зиме. Я брела, натянув на голову пластиковый пакет, Первое, что пришло в голову, чтобы спрятаться от холодных струй. Вода капала за шиворот, и я готова была сейчас прибить этого гадёныша, из-за которого вот уже несколько месяцев мне нет покоя. Стейка я не увидела, а услышала. Его жалобное и сиплое мяуканье доносилось из мусорного бака. Я даже не поверила своей удаче. Сразу представила, как прихожу домой и лезу под горячий душ, и этого засранца тяну с собой. Я бегом кинулась к баку, но он был высотой не менее полутора метров. Я встала на цыпочки, но всё равно не смогла разглядеть, что там, внизу, и почему мой шустрый кот не может выбраться. Ещё и проклятый дождь припустил не на шутку. "Стейк, мамочка здесь, выбирайся, глупыш". "Мяу!" плакал мой мальчик, а у меня сердце разрывалось от жалости. Я огляделась. Мусорные контейнеры были с трёх сторон огорожены кирпичной стеной. Странное дело. Все были переполнены, кроме того, где сидел стейк. Меня царапнуло это открытие, но мимолётно. Если бы я задумалась хоть на секунду, может быть, и не попала бы в заварушку. Но увы. В крайнем торчала оконная рама. Я вытащила её и приставила к контейнеру, где сидел стейк, так, чтобы форточка была внизу. Там дерево больше, есть надежда, что выдержит мои 50 кг. Осторожно надавила ногой на раму, крепкая. Я перенесла вес тела и пристроила вторую ногу. Подтянулась на руках и заглянула внутрь. Пусто. У меня глюки? Я же чётко слышала, что именно отсюда доносилось мяуканье. Полезла в карман за телефоном и включила фонарик. Узкий луч света обожгал чёрные перепачканные стены контейнера. скользнул по полу. Ката не было, пришлось плюнуть на это дурное дело. Я промокла, дрожала от холода и начала злиться. Хочет прятаться? Пусть. Скатертью дорого. Только я сделала несколько шагов в сторону дома, как опять услышала мяуканье. Сердце зашлось от жалости. Своя же животинка, не чужая, привыкла уже. В поли назад взлетела на раму, подтянулась В углу сидел мокрый и трясущийся стейк. Глаза зеленью светились в темноте и тоже, казалось, дрожали. Чёрт, и как ты туда попал? Услышав меня, кот жалобно замяукал и стал царапать стенку контейнера, но выбраться наверх по гладкому металлу не мог. Подожди, я сейчас. Я слезла, пыхтя, убрала раму, попробовала её поднять. Тяжёлая зараза. Опустить в контейнер её не получится. Что же делать? Противный дождь заливал лицо, волосы прилипли к голове. Вода стекала по ним за шеворот и противно холодила шею. Я огляделась. Как назло, ничего удобного на глаза не попадалось. Только рядом с домом росла черёмуха, ветки которой свисали низко. Быстрый взгляд по сторонам никого. Жильцы спрятались в квартирах и, наверное, пьют сейчас чай и смотрят очередной сериал. Счастливые. С завистью подумала я и начала ломать ветку. Увы, ничего не получилось, только ещё больше промокло. А стейк в контейнере опять притих. Я испугалась, вдруг ему стало плохо. А, была не была. Попробую забраться внутрь. Я поставила ногу на раму, приподнялась, уцепилась за край контейнера и подтянулась на руках. Потом перебросила вес тела и перегнулась внутрь. Теперь я висела на животе. но могла достать руками кота. Стейк, иди к мамочке. Тишина в ответ напугала ещё больше. Что такое? Куда пропал кот? Пришлось опять лезть в карман за телефоном, но пальцы всё время промахивались мимо. Чёрт, что за невезение? Я повернула голову, потеряла шаткое равновесие и полетела в черноту. Полёт должен был закончиться мгновенно ударом о грязный пол контейнера. Но я упала на что-то мягкое. Стейк. Я убила кота. В ужасе я откатилась в сторону и стала шарить руками. От удара проклятый телефон выпал из руки и пропал. Даже экран перестал светиться. Чернота была такая, что мне показалось, будто я ослепла. Странно, недалеко от контейнера стоял фонарь. Электричество отключили, но подумать об этом было некогда. Пальцы всё время натыкались на какие-то бумажки, пакеты, коробки, но не на шёрстку кота. Мне стало легче. Стейк, где ты? Куда опять пропал проказник? Мне послышалось далёкое мяуканье. Так, Виолета, держись. Терпение. Только терпение, уговаривала себя я, становясь на колени и ощупывая по периметру пространство вокруг. Куда пропал чёртов телефон? Кот по-прежнему мяукал где-то на расстоянии. Я поднялась на ноги и решила плюнуть на это дурное дело, выбраться наружу и вызвать МЧС. Пусть выполняют свою работу. Только протянула руки к краю контейнера, как вдруг поняла: его нет. Мама, дорогая, я перепугалась не на шутку и стала лихорадочно озираться. Глаза уже немного привыкли к темноте. Неожиданно дождь перестал идти, и между тучами блеснул блин луны. Странный Огромный, похожий на тазик для стирки, а рядом с ним виднелась золотая монетка поменьше. Никогда раньше я не замечала такого небосклона, и его необычный вид завораживал и пугал до дрожи. Вот луна окончательно вынырнула из-за тучи. Тусклый свет озарил всё вокруг, и я поняла, что сижу на небольшом холме. Было мягко. Почему? Я посмотрела вниз. Руки нащупывали то пакеты, то бумагу, то попадали на пищевые отходы, куча мусора. Странно. У контейнера получается не было дна. Но а, ладно, что в темноте размышлять? Я встала, но ноги разъехались, и попа больно стукнулась о какую-то посудину. И вообще, какое мне дело, сломан контейнер или нет? И куда опять пропал стейк? Кись-кись-кись, позвала я и прислушалась. Тишина. Только ветер шуршит листвой. Тази клоны опять спрятался за тучей. Всё погрузилось в черноту. Лучше тебе показаться, мелкая зараза. Я на попе сползла с кучи. Дорогому спортивному костюму, в котором я выскочила из дома, кажется, пришёл конец. Чёрт, почему так темно? недоумевала я. Электричество вырубили, что ли? Пора в прокуратуру звонить на этих бездельников. Рукой я наткнулась на что-то острое и взвизгнула. Поднесла ладонь к глазам и ничего не увидела. Задрала голову вверх, черным-черно. Я словно в преисподнюю провалилась. Вдруг резкий вой разорвал тишину. Я насторожилась. Где-то собака. Значит, есть люди. Не одна я кукую в темноте. Есть тут кто? крикнула я. Отзовитесь! Воизбуковый волной ударил по ушам. По спине побежали мурашки. Защитить себя от бешеной собаки я не могла. Для начала надо было её разглядеть. Я на четвереньках забралась на мусорную кучу, на ощупь нашла пустую бутылку, приняла бойцовскую стойку и приготовилась отразить атаку. Хотелось лечь и закопаться в мусор, чтобы меня никто не заметил, но чувство брезгливости пересилило панику. Просто так не дамся, решила я и прислушалась. Вдалеке раздался топот ног. Люди? Слишком быстро. Тогда звери? Может быть. Я напряглась. По голове молнии ударил пронзительный виск. Я открыла рот, но тут же захлопнула, с трудом преодолев рывущийся из груди крик. Нельзя выдавать своё присутствие. Виск захлебнулся, и наступила тишина. Только ветер шумел. На всякий случай я ещё несколько секунд не трогалась с места. От страха у меня тряслись губы и коленки, во рту пересохло. Сердце колотило из в горле. Главное, я не знала, что происходит, почему я оказалась в кромешной темноте. Что случилось с привычным московским двором? О, боже, апокалипсис, весь мир погиб, я одна на белом, нет, чёрном свете. Я зажала рот руками и тоненько завыла.